319. -е. Матерь Агни-йоги «Не приутомимся в делании. Это темные насылают мысли о бесполезности светоносных действий. Каждая крупица добра — благо. Сиятели ли зерен света, добрые труженики на ниве света? Слишком уж много сеете зла?» Чудовищное зло затопило бы мир, если бы не эти неприметные внешние носители света.